Глава 37. Борьба некоторых куриц за справедливость. Наступила пора дождей. Дороги к деревням, которые не были покрыты асфальтом, а таких было большинство, превратились в непроходимые топи и не годились для обычного транспорта. Их могли преодолеть только с помощью трактора. Нужно было ждать морозов, чтобы мог проехать остальной транспорт. Когда непогода затягивалась, Люди скидывались и нанимали трактор с прицепом, чтобы доставить в такую деревню хлеб и необходимые продукты, например, из того же Ильинского или из других сел поблизости. Кто был поздоровее, ездил на велосипеде, привозил продукты и себе, и соседу. И вот в один из таких дней Андрей собрался в школу, надел дождевик и пошел на остановку к школьному автобусу. Тот немного задерживался, но когда приехал, Андрей не увидел в нем Лену. Водитель сказал, что сегодня он не заезжал в ту деревню, не проедет, еще застрянет в поле. — Так, малый, давай садись, а то я и так опаздываю. В мошке завтра не поеду, чуть не застрял. — Я без Лены не поеду, — заортачился мальчик. — Как скажешь, дело твое, — равнодушно ответил водитель и закрыл дверь в автобусе. Автобус только пошел на разворот, как впереди показался велосипедист, на багажнике у которого примостилась Лена. Он решил привезти девочку к автобусу, бабушка очень просила. Но дедушка Филипп, который довез девочку, сказал ей, что он за ней после школы не приедет, тяжело ему, пусть везут автобусом. Дети быстро забежали в автобус и поехали в школу. Оказалось, сегодня в школе отсутствовали много учеников, И это было обычной практикой. А что делать? Учителя в таком случае звонили ученикам и сообщали, что им нужно выучить, ведь такая беда будет недели две и не меньше, до самых морозов. Поэтому и выезжают с сел и деревень молодежи в город к асфальтовым дорогам, удобствам. Лена весь день переживала, как вернется к бабушке в деревню. Автобус довез до Ильинского, потом поехал дальше развозить школьников, куда было возможно. А Лену Андрей уговорил сойти в селе. Пообещал ей, что его папа отвезет ее домой. Он даже не подумал позвонить сразу. Привел Лену к себе домой, не оставлять же ее под мелким дождем на остановке. Но папа сказал, что он не сможет проехать в деревню, где живет девочка. Девочку накормили, потом пришла с работы Катя. Она позвонила учительнице. Учительница перезвонила Лениной бабушке, и сообщила, что ее внучка не может добраться домой и временно останется у ее одноклассника. Конечно, учительница отругала бабушку. Зачем внучку в такую непогоду отправила в школу? В общем, Катя взяла на себя заботу о девочке. Даже дала ей новые трусики сына, чтобы та переодевалась. Потом, через пару дней, когда Сергей поехал в район, он купил для девочки колготы с рейтузами и смену белья, Прожила Лена у них всю неделю, потом ударили морозы, и автобус отвез девочку домой. Когда через месяц приехали родители Лены с заработков, они забрали ее к себе в другой район, у них там была своя квартира, и Лена пошла в другую школу. Конечно, Андрей очень переживал и скучал о своей подружке, он к ней привык. Но, увы, их пути больше не пересекались. Мама как могла утешала сына. Потом решила, что время лечит, и перестала его успокаивать. Она просто старалась чаще с ним разговаривать. Но так получилось, что ее успокаивал уже сын. В один из непрекрасных дней к ней завалилась налоговая полиция. Причем реально завалилась во время приема пациентки. Оказалось, что на фельдшера пришел донос, что она имеет нетрудовые доходы, не занимается лечением пациентов, а шарлатанством. впаривая людям какую-то непонятную траву. И, как назло, бабушка принимала пациента, да и не чувствовала она проблем с внучкой, поэтому помочь было некому, звонить мужу не получалось. Женщину, которая пришла на прием с высоким давлением, которое не сбивалась уже два дня, попросили быть понятой. У той от этого еще больше давления поднялось. Катерина сказала, что она сделает женщине укол, собьет давление, А потом они пусть занимаются, чем считают нужным. Ну, не все родились от самок собаки. Один от матери, и поэтому разрешил провести манипуляции. Хотя внимательно проследил, откуда берет ампулу, как регистрирует. Хорошо, хоть отвернулся, когда Катя делала укол в ягодицу. А потом они открыли сумочку и достали два пакетика с травами, которые были подписаны, для кого они предназначены. Улику изъяли для экспертизы, а то мало ли что там. Вдруг она приторговывает чем-то запрещенным для дедушек. Финалом было появление в дверях той, что написала донос. Катя сразу почувствовала, что это она. Тут и большой магии не нужно было. Она, как увидела машину налоговой полиции, чуть ли не в тапках прибежала подлить масло в огонь. А то вдруг выпутается торговка. Ишь, не захотела ей отдать пакетик без денег. «Тук-тук! Ой, а что это у вас?» «А я как раз хотела купить у вас травы от кашля. Дороговато, конечно, у вас. Но, как говорят, походи по базару, поищи дешевле. Так продадите?» «Женщина, вы о чем? Какая трава от кашля? Идите в аптеку и покупайте. Когда это у меня можно было купить по первому запросу лекарства? Да и то, что вам нужно будет, можно будет купить только в области». Кате было и обидно, и больно, что из-за 50 рублей эта Людмила по сельскому прозвищу Курица написала на нее донос. На логовике обыскали весь медпункт, но кроме этих двух пакетиков ничего не нашли. Но, тем не менее, они стращали конфискацией, штрафами, а пока опечатали медпункт и отстранили фельдшера от работы. Правильно ли поступили или нет, я не знаю. Главное, когда Катя выходила... Навстречу шел на перевязку мужчина, которого привез Антон срезанной травмой, но она покачала головой и сказала, пусть едет в район. Она никого принимать не имеет права. Конечно, Антон тут же перезвонил Сергею, тот бабушке Свете, но синие мундиры уже опечатали медпункт и уехали. Вот так вот получилось. Людей возле медпункта сдуло сразу, как приехали те орлы. Сразу начал звонить, куда надо председатель – Но, как оказалось, тем нужно было выполнение плана. Они понимали, что завтра на них будут давить, и у них может сорваться рыбка. Поэтому был в тот же день выписан штраф в тысяч за то, что занималась незаконной трудовой деятельностью. Это раз. Второе, были отданы травы на экспертизу с просьбой найти, по крайней мере, бесполезность состава. А это значит, это докажет некомпетентность фельдшера и ее отстранят от работы. Зачем им было это нужно? А из-за вредности. Хоть и не их это дело, решать, кого от работы отстранять, а кого нет. Самое главное, пока медпункт был опечатан, ударили морозы. Ампулы и другие жидкие лекарства, которым нужен был температурный режим, пришли в негодность. Ведь топить печку в медпункте сторож не имел права. Конечно, вопросы решались насчет Кати. Экспертиза показала, что состав трав соответствует диагнозу, который был записан в карточках. Штраф пришлось Кате заплатить, тут уж понятно, а вот Люду-курицу народ возненавидел. В ту же ночь, пока не ударили морозы, калитка и дверь в ее доме были облиты фекалиями из домашних туалетов. Люди плевались и переходили на другую сторону улицы, едва завидев ее. Мало того, она действительно заболела какой-то аутоиммунной болезнью, лекарство от которой можно было купить только в областном центре. А бабушке Катя запретила делать что-то против нее. Сказала, что она уже сама себя наказала. Пока же медпункт стоял закрытым, Сергей Павлович решал с Катей вопрос у врача, Но, как обычно, дело двигалось очень медленно, но надежда была.